Глава 20 Конец повести, столь же правдивый, сколь и неправдоподобный. Барбикон. Николь. Мастон. Это вы? Да, мы. И в тоне, которым это произнесено было обоими товарищами, заключалась вся бездна иронии и упреков, наполнявших их сердца. Мастон приложил свой железный крючок к колбу. Затем голосом, выходившим из его уст, наподобие свиста змеи, как выразился бы Пансон Дютираль, он сказал, «Тоннель ваш в Килиманджаро действительно имел в длину 600 и в ширину 27 метров?» «Да». «Снаряд ваш весил в точности 180 миллионов килограммов?» «Да». «Для выстрела употреблено ровно двести тонн милимилинита? Да!» Эти троекратные утверждения падали на голову Мастона, как удары обуха. «Тогда я должен прийти к заключению», — продолжал он. «К какому?» — спросил Барбикин. «К следующему», — отвечал Мастон. «Раз предприятие закончилось неудачно...» То это могло произойти лишь потому что заряд этот не способен был сообщить снаряду первоначальную скорость в 2800 километров неужели иронически возразил капитан николь очевидно ваш милиилли нет пригоден лишь к тому чтобы заряжать игрушечные пистолеты Капитан Николь подпрыгнул на месте при такой обиде. «Мастерн!» «Николь!» «Когда вы пожелаете драться с помощью милимилинита?» «Нет. Динамита. Это будет надёжнее». Евангелина Скорбит вынуждена была вмешаться, чтобы успокоить вспыльчивых артиллеристов. «Господа! Господа!» — сказала она. «Между товарищами!» Тогда Барбекин начал более спокойным голосом. «В чему взаимные упреки? Несомненно, что расчеты, сделанные нашим другом Мастоном, правильны, равно как и взрывчатая сила вещества, изобретенного нашим другом николем достаточно. Все это несомненно. И тем не менее, после точного применения на практике всех полученных данных, предприятие наше закончилось неудачей». «В силу каких же причин всё это произошло? Неужели так и не удастся открыть эту тайну?» «Ну что же!» — воскликнул секретарь пушечного клуба. «Мы снова примемся за работу!» «А деньги, истраченные без всякой пользы!» — заметил капитан Николь. «А общественное мнение?» — добавила Евангелина Скорбит. «Которое не позволит вам вторично рисковать судьбой мира!» «Что будет?» теперь с нашими полярными владениями возразил капитан николь насколько упадут акции общества для исследования северного полюса воскликнул барбикин падение акций оно уже началось и акции эти предлагались целыми кипами по цене негодной бумаги таким образом закончилось это необычайное предприятие такой Непонятной неудачей завершились сверхчеловеческие проекты Барбекина и Ко. Можно вполне определенно утверждать, что никогда до того времени не представлялось столь обширного поля для изощрения остроумия журналистов и карикатуристов всего света. Глумление всего мира над злополучными инженерами выразилось в бесчисленном множестве статей, карикатур, песен и куплетов. Барбикин, все администраторы нового общества и товарищи их по клубу оказались буквально оплеванными. Им присваивали подчас такого рода качества, каких нельзя привести не только по латыни, но даже и на волопюки. В особенности в Европе. До того изращирялись в этом направлении, что янки почувствовали себя, наконец, скандализированными припомнив принадлежность Барбекина, Николя и мастона к американской нации, они были очень близки к тому, чтобы потребовать от союзного правительства объявления войны Старому Свету. Наконец, представится ли когда-нибудь в будущем возможность узнать причину неуспеха? Доказывала ли неудача невозможность осуществления самого предприятия, то есть недостаточность сил человеческих, для изменения суточного вращения земного шара, а также невозможность перемещения Северного полюса на такое место, где ледяные горы и льды растают под влиянием солнечных лучей. Все эти сомнения получили разрешение через несколько дней по возвращении Барбекина и его товарища в Соединенные Штаты. В газете «Темпс» от 17 октября появилась простая заметка. И газете Гебрарта выпала заслуга сообщить миру разъяснение по этому столь интересному вопросу. Заметка эта гласила следующее. Известно уже, как неудачно закончилось предприятие создания новой земной оси. Тем не менее, произведенные Мастеном расчеты, основанные на верных данных, должны были бы привести к искомым результатам, если бы по необъяснимой рассеянности математика, с самого же начала не вкралась одна погрешность. Действительно, когда знаменитый секретарь пушечного клуба принял в основании своих подсчетов окружность земного шара, она определена была им в 40 тысяч метров вместо 40 тысяч километров. Эта погрешность и привела к неправильному конечному решению задачи. Откуда могла вкрасться подобная погрешность? Как могла произойти подобная ошибка у столь опытного специалиста? Тщетны все догадки. Не подлежит, однако, никакому сомнению, что так как все условия задачи перемещения земной оси вполне правильно поставлены, должно было получиться и вполне правильное решение задачи. Но случайный пропуск трех нулей привел в окончательном выводе к погрешности в 12 нулей. Таким образом, для перемещения полюса на 23 градуса 28 минут, допуская, что мели мели обладает той взрывчатой силой, которую приписывает этому веществу капитан Николь, понадобилось бы не орудие в миллион раз больше, чем в 20-сантиметровая пушка, а орудие в триллион раз больше, чем указанная пушка способное выбросить триллион снарядов в 180 тысяч тонн каждый. Выстрел, произведенный в Килиманджаро, произвел перемещение полюса лишь на величину трех микрон, трехтысячных долей миллиметра, и привел к изменению уровня воды в море не более чем всего на величину 9 тысячных долей микрона. Что же касается снаряда, новой планеты, то он, отныне принадлежит к нашей Солнечной системе, где и удерживается притяжением Солнца. Аль-Сид-Пирде. Таким образом, только благодаря рассеянности Мастена, допустившего погрешность в три нуля, перед тем, как приступить к расчётам, произошёл этот столь обидный для самолюбия нового общества результат. Но если товарищи его были крайне возбуждены, и осыпали его проклятиями, то в то же время наметился поворот в пользу несчастного человека в общественном мнении. Во всяком случае, нельзя было не признать, что лишь благодаря этой погрешности произошла неудача, правильнее выражаясь, получился счастливый исход предприятия, угрожавшего миру одной из самых страшных катастроф. Последствием этого было получение из всех стран Миллионов писем с приветствиями и поздравлениями Мастону за допущение им погрешности в три нуля. Мастон, более чем когда-либо расстроенный и оскорбленный, не обращал никакого внимания на громкое «Ура», провозглашенное в честь его на земном шаре. Что же касается Барбекина, Николя, Фомы Гунтера на деревянных ногах, полковника Блумсбери, Горячего Бильсби и остальных их товарищей, то они не в состоянии были простить Мастону допущенной им погрешности. По крайней мере, у него оставалось Евангелина Скорбит. Эта прекраснейшая женщина не в состоянии была досадовать на него. Однако Мастон пожелал еще раз проделать все свои расчеты, отказываясь признавать возможности подобной ошибки. А между тем погрешность действительно имела место. Инженер Пьерде не ошибался. И вот почему, узнав в самый последний момент, что при расчетах была допущена погрешность, когда не было уже возможности успокоить своих ближних, этот оригинал сохранял совершенное спокойствие среди всеобщей тревоги. Вот почему он провозглашал тост за здоровье Старого Света в тот момент, когда раздался выстрел в Килиманджаро. «Да!» Три нуля, забытых при измерении окружности земного шара. Внезапно все ярко восстановилось в памяти Мастена. Это произошло в самом начале работы, непосредственно после того, как он заперся в своем кабинете в баллистик-коттедже. Он прекрасно припоминал, что им написано было на черной доске цифра 40 миллионов, но вслед за тем раздались учащенные телефонные звонки и Мастон направился к аппарату. Он обменялся несколькими словами с Евангелиной Скорбит. Громовой удар поверг его на землю, и он увлек при падении доску. Затем он поднялся с пола и приступил к возобновлению цифр на половину стертых при падении. Не успел он написать 40 тысяч, как вновь раздался телефонный звонок. А когда он вторично приступил, К продолжению своей работы он забыл приписать три последних нуля к числу, означающему окружность земного шара. Итак, все произошло по вине Евангелины скорбит. Не побеспокой Ана Мастана. Он, быть может, не пострадал бы от возвратного удара электрического заряда. Быть может, гроза не насмеялась бы так зло над его жизнью всецело заполненной составлением вполне честных, безукоризненных расчетов. Какое потрясение испытала несчастная женщина, когда Мастон сообщил ей, при каких обстоятельствах произошла погрешность. Да, она была причиной этого несчастья. Из-за нее Мастон вынужден бесславно влачить оставшиеся долгие годы своей жизни, так как почтенные члены пушечного клуба, имели обыкновение покидать бренный мир лишь по достижении столетнего возраста. После этого разговора Мастон убежал из отеля Нью-Парк и вернулся обратно в баллистик-коттедж. Он измерял шагами свой кабинет вдоль и поперек, повторяя «Теперь я ничего более не способен сделать на этом свете». «Даже жениться?» Послышался голос, который от волнения говорившего терзал сердце. Это была Евангелина Скорбит, заплаканная, вне себя от горя, последовавшая за Мастоном. «Дорогой Мастон», — сказала она. «Согласен, но при одном лишь условии, что отныне я не буду более заниматься никакими математическими расчётами». «Друг мой, я их ненавижу», — ответила добрейшая вдова. Что же касается заметки Алиси де Пирде, то какую честь, какую славу доставила она как самому инженеру, так и в его лице самой политехнической школе. Переведенная на все языки, появившиеся во всех журналах, она сделала имя его известным во всем мире. Она привела также к тому, что отец красивой провансалки, отказавший ему в руке дочери, ссылаясь на слишком большую его ученость, прочитав заметку в маленьком Марселе и, постигнув без посторонней помощи ее содержания, под влиянием охватившего его раскаяния, поспешил пригласить автора заметки отобедать с ним.